Глава 36. Ульяна. Это был самый обычный день, самое обычное воскресенье. День, который, я кажется, никогда не забуду. После разговора в кухне мы с Ником попили чай, обсудили мой торт и даже дали ему имя — Косячок, потому что его по какой-то неведомой причине повело в бок. Однако на вкус он получился бесподобным. Даже Никита это признал — хотя и кинул парочку шуток в сторону косячка. Днем я созвонилась с ученицей, мы провели полноценное занятие в Зуме, затем позанимались с ещё одним учеником, а уже ближе к четырем часам Новиков завалился в зал и напомнил про вино и ужин. Переполняемая радостью, я быстро собралась, и мы отправились в супермаркет. Вместе. Впервые. Я болтала без остановки. Казалось, никак не могла успокоиться. Ощущение праздника не покидало ни на минуту. А Ник... Он просто молчал, позволяя мне набирать разные и порой непонятные продукты. На самом деле, я никогда не считала себя гением кухни. Но ведь интернет никто не отменял. «Какой кусок лучше?» — спросила я, когда мы остановились в мясном отделе. Новиков вдруг положил руку мне на плечо и неожиданно чмокнул в висок. По спине пробежали мурашки, будто завибрировала каждая клеточка в теле. Я замерла, не в силах пошевельнуться. Так и стояла, держа в руках упаковку с мясом, пока Никита не выхватил ее и не кинул в тележку. «Пошли. А то надоело уже бродить по холодильникам». Кинул он, отдаляясь. Со стороны мы выглядели настоящей парой. Я и физически именно так ощущала происходящее. Мы стали на шаг ближе друг к другу, Словно Ник открыл замок в своем сердце, который, я была уверена, еще не последний. Но это однозначно прогресс, надежда, тлеющая в душе, не подвела. Иногда нужно дать время человеку, только оно способно создать нечто прекрасное. Ужин мы тоже готовили вместе. Очередное — вместе. Как же мне нравилось это слово. Какой теплотой оно было овеяно. Новиков занялся мясом и горячим салатом, а мне доверил пюре и нарезку овощей. Иногда он поглядывал за тем, насколько тонкими выходят ломтики, и строго качал головой. ты ужасно. ужасна!» «Повар-перфекционист умер бы рядом с тобой!» «Но ты же далек от идеала!» Пожала я плечами, усевшись за стол, и начала качать ногами. «Кстати, кто научил тебя готовить, Ник?» «Гугл». Он отличный наставник. А тебя? Сама. Ну, мама иногда помогала, хотя в периоды ее сложных отношений с мужчинами мне приходилось учиться многому самой. Честно призналась я, вспоминая детство. Сколько у матери было мужчин. Интересно, она всех их искренне любила? — Так это не первый мужик, который у вас живет? – спросил Новиков, взглянув на меня через плечо. Я откусила ломтик огурца, крепко сжав его в пальцах. Не первый. «Мать тебе не звонила?» Очередной вопрос, который загонял меня в тупик. В ответ я молча качнула головой. Хотелось ли мне поговорить с мамой? Однозначно. Несмотря на то, что я испытывала отвращение к дому и обиду на родительницу, сердце все равно тосковало. Наверное, так бывает у всех детей. Мы тянемся к той, что нас родила, и продолжаем видеть в ее глазах свет. «Салат готов, а мясо должно еще замариноваться», — сообщил Новиков, выставив передо мной тарелку с горячим салатом, два бокала и бутылку красного сухого вина. «Выглядит очень вкусно». Я вдохнула аромат. От него у меня разыгрался аппетит. «Какая ты нетерпеливая!» «Ошень вкусно!» — ответила я, засунув ложку с едой в рот. Уголки губ Новикова изогнулись, демонстрируя мне совершенно новую улыбку. Она была другой, более открытой, дружелюбной, от нее веяло теплотой. Броня этого парня рушилась слой за слоем, и ее разрушителем была именно я. «Нальёшь?» Обхватив ножку бокала, я протянула его, намекая на вино. Он взял штопор из ящика, Быстро воткнул острый наконечник и вынул пробку. Я с интересом наблюдала за ним. Засматривалась на крепкие руки, выпуклые костяшки, голубые вены на тыльной стороне ладоней. Разобравшись с пробкой, он взял мой бокал и стал медленно наливать вино. «Испания, регион Арагон», — сообщил деловито Новиков, протягивая мне напиток. «За что бы ты хотел выпить?» — спросила я, ожидая услышать нечто банальное. Чаще всего пьют за здоровье или счастье в личной жизни. Мне хотелось, чтобы в этот вечер мы были самой обычной парой и произносили самые обычные тосты. Чтобы рядом со мной Новиков ощутил то, чего не ощущал ни с кем. Только как сотворить это чудо, я не знала. — Ты когда-нибудь теряла нечто важное? То, без чего жизнь кажется бессмысленной. Никита налил себе вино. и облокотился о спинку стула. На его лице появилось типичное задумчивое выражение, с каким Ник ходил каждый день. Словно задавался этим вопросом вот уже который год, искал ответы, недоступные для него. «Знаешь, однажды Франц Кавка гулял по парку в Берлине». Я вздохнула, крепче сжав тонкую ножку бокала. Эту историю мне рассказала учительница литературы, когда я плакала в туалете в седьмом классе, Тогда у нас проходили соревнования, куда обязательно должны были прийти отцы, а ко мне даже не пришла мать. Было так обидно и грустно, что я убежала из зала, закрывшись в дамской комнатке, и принялась рыдать. Заинтриговала. Так вот, там он случайно наткнулся на девочку. Она плакала, потому что потеряла любимую куклу, и нигде не могла ее найти. Кавка предложил ей поискать вместе, И они отправились на поиски, но ничего не смогли найти. Тогда он пообещал, что завтра они снова придут в парк и снова поищут куклу. У него никогда не было детей и жены, заметил Ник. В ответ я кивнула и продолжила. В итоге поиски не дали результатов. И Кавка написал записку, которую якобы написала кукла своей маленькой хозяйке. В ней говорилось. «Пожалуйста, не плачь. Я отправилась в путешествие. Я очень хочу увидеть мир. Обязательно напишу о своих приключениях». Кавка написал целую серию писем от лица потерявшейся куклы. Он писал этой девочке до конца своих дней. За год до смерти Франц Кавка приехал лечиться в санаторий от туберкулеза и в качестве подарка привез девочке новую куклу, Она удивилась и сказала, что это не ее кукла. Тогда он написал очередное письмо от лица куклы. «Путешествия изменили меня». В итоге девочка все же забрала обратно свою куклу, и уже после смерти Кавки, много лет спустя, будучи взрослой девушкой, она нашла внутри куклы письмо от самого Франца Кавки. Я помолчала, всматриваясь в глаза Ника, а затем вздохнула и продолжила. Там было написано... Все, что ты любишь, скорее всего, потеряется. Но, в конце концов, любовь вернется другим способом. Знаешь, я убеждена, что он был прав. Если ты когда-то потерял что-то очень важное, однажды оно вернется к тебе, пусть и не в таком же образе. Мне показалось, что в глазах Никиты появились первые проблески света. А может, это был мой свет — потому что всю свою сознательную жизнь я ждала того самого, другого образа, того, кто подарит мне потерянную любовь. Новиков устало вздохнул, будто уже давно ни во что такое не верил. Он поднял бокал и коснулся им моего. «За кавку», — произнес Новиков. «За тебя! Какой к черту кавка!» — засмеялась я. И не успела даже глотка сделать, как Ник наклонился вперед и накрыл мои губы поцелуем, неспешным, ласковым. Его язык нежно коснулся моих губ, затягивая в ураган нежности. Он словно играл со мной, то появлялся, то исчезал, и мне невольно захотелось продолжения. Я подалась вперед, а лады Никиты скользнула на мой затылок, и он притянул меня ближе. Его запах сводил с ума. забирая все якоря, которые могли спасти мою маленькую лодочку от бешеного порыва морского шторма. Меня уносило в эту пучину все дальше. Нас уносило. Мы целовались, как ненормальные, не могли надышаться и остановиться. А потом Ник резко отпрянул, его ладонь прошлась вдоль моего лица, а пальцы коснулись губ. — Умеешь ты говорить тосты, Снеженка, — прошептал Новиков. Я смутилась от столь страстного взгляда, адресованного мне. «Я... я... еще не говорила», — прошептала я. «Ну, давай, говори». Ник отодвинулся подальше и взял стакан с вином. «С днем рождения», — прошептала с улыбкой, до сих пор ощущая вкус нашего поцелуя со вкусом вина. «Банальщина. С кавкой было лучше». Скажи спасибо, что песенку не пою, пошутила в ответ. Ночью, спа. Ну, когда там можно будет? Споешь. Дурак! Я пнула его ногой под столом, прыснув со смеху. Ник завыл, наигра кривляясь. Это выглядело так по-детски, что я снова засмеялась.